20. Гуру, сила слова, как устного, так и письменного, велика, если оно насыщено огнем. Когда достигнута, эта степень огненности следует быть очень осмотрительным, внимательным и осторожным со всем, что произносит язык. Воздействие таких слов на другие сознания очень сильно, а также и реакции на них. И тогда говорим лучше молчание. К тому же оно накопитель психической энергии. Считаем большим достижением, если ученик не произнес ни одного лишнего или ненужного слова.